м е т и у Хьюз, г р а л е о н из а л ь м е р и Когда я наконец пробрался в дом, нынешний мастер уже разговаривал со странником. Я нашел место, где меня никто не заметит, в верхнем углу прихожей, там, где потолочная балка соединяется с каменной стеной, и приготовился смотреть и слушать. Хозяин редко кого впускал, за исключением надзирателя, человека с в е ч н о недовольной физиономией, огромным животом и висящим на поясе ножом для стигла. Обычно я не обращаю внимания на его визиты, сохраняя силы для решающего мгновения, которое когда-нибудь наступит. Но нынешний чужак был совсем другим. Он беспокойно кружил по комнате своей особой походкой, на полусогнутых ногах ставя ступни носками наружу, поминутно оборачивался к окну и тревожно вглядывался в темноту. Время от времени он подходил к двери и проверял, надежно ли заперт засов. Эта тварь не сможет сюда войти, сказал мастер. Окна и дверь а также весь дом и сад защищены распознающим барьером ф а н д а л я Ты знаешь это заклинание? Мне известен тот его вариант, которым пользуется Вальмери. Рассеянно отозвался странник. Он может отличаться от з д е ш н е г о В любом случае заклинание не пустит тех, кого не нужно пропускать. Как только твой преследователь попытается пересечь барьер, он будет жестоко наказан. Но знает ли Гуль об этом? – спросил гость и снова посмотрел в окно. Хозяин также уставился в темноту. Видишь, как вздрагивают ноздри на его бледной морде? – заметил он. Тварь чует запах магии и не решается подойти ближе. Но и далеко не отходит. Свисающая на глаза странника прядь черных волос дергалась вместе с кожей в ответ на каждую гримасу его подвижного лица. Он увязался за мной, когда я проходил мимо деревни, но решился напасть лишь после того, как солнце скрылось за холмами. Если ты не откроешь, здесь ты в безопасности. Успокоил мастер. В конце концов гуль уйдет искать другую добычу. Он пригласил странника в гостиную и усадил возле камина. Я полетел вслед за ними и устроился на верхней полке буфета. Ты что-нибудь ел сегодня? Только то, что собирал в лесу по дороге, ответил гость, усаживаясь в кресло. Он больше не бродил из угла в угол, зато глаза его рыскали по заполненным посудой полкам буфета, словно гость решил составить опись имущества, одновременно оценивая стоимость каждого предмета и всех их вместе. Могу предложить тушеные сморчки. Я их выращиваю прямо в саду, и остатки вчерашнего стигла, сказал мастер. А еще половинку хлебной лепешки и небольшой бочонок темного эля. Странник гордо вскинул острый подбородок. Выбирать не приходится. Они уселись у огня, держа миски на коленях. Очевидно, гость успел представиться до моего появления в доме, потому что хозяин обратился к нему по имени. А теперь грылю он поведай мне свою историю. Гость постарался придать своему лисьему лицу выражение аристократа, испытывающего нелегкие времена. Я должен был унаследовать титул и владения в а л ь м и р и но в результате подлых интриг лишился всего имущества. Сейчас я странствую по свету и ожидаю подходящего момента, чтобы вернуться и силой восстановить справедливость. Говорят, задумчиво произнес мастер. Что в мире, каким мы его знаем, все устроено правильно, поскольку мудрый Творец никогда не допустит нарушения равновесия. Гралиона такое суждение оставило равнодушным. На мой взгляд, мир это арена, по которой деятельные и смелые люди способны управлять ходом событий. И ты один из таких людей? Да, согласился странник, отправляя в рот кусок стигла. На мгновение он замер, оценивая вкус, а затем принялся энергично жевать, зажмурив глаза от удовольствия. Обдумывая у с л ы ш а н н о е я пришел к двум заключениям: во-первых, если этот парень и жил какое-то время в Альмери, он все же не мог быть отпрыском знатной семьи. Альмерийские аристократы произносят звуки Д и Т с двойным придыханием, словно заикаясь. А в его р е ч и я ничего похожего не заметил. Во-вторых, на самом деле его зовут не г р а л и о н о м иначе я просто не сумел бы удержать в памяти его имя, как не могу запомнить имена нынешнего мастера и надзирателя. В моем т е п е р е ш н е м облике мне не по силам справиться с магией истинных имен, как и с любой другой магией, требующей хорошей памяти. Если бы я был на это способен, то давно бы отомстил быстро и безжалостно. Мастер наклонил миску, чтобы зачерпнуть последнюю ложку тушеных сморчков, и вдруг оглянулся в мою сторону. Я тут же спрятался, но было поздно. Он поднес к губам висевший на шее деревянный свисток. Послышался резкий высокий звук, а вслед за ним из коридора донеслось хлопанье кожистых крыльев. Я взметнулся в воздух в отчаянной попытке уйти от погони. Отвратительная мелкая тварь, охраняющая спальню, комнату, в которой некогда жил я сам, тут же вцепилась в меня обеими к о г т и с т ы м и лапами. С хищной, почти человеческой усмешкой она оторвала мне крыло, затем перелетела на выступ над дверью в спальню и раскрыла ужасную пасть. Но я успел покинуть п о з а и м с т в е н н о е на время тело за мгновение до того, как острые, покрытые пятнами зубы вонзились в него. Когда я смог вернуться, уже наступило утро. Солнечные лучи, проглядывая в щель между занавесками, окрашивали румянцем серый каменный пол. Я осматривал одну комнату за другой, стараясь однако держаться подальше от спальни. г р а л л и о н отыскался в мастерской на первом этаже, где я сам некогда трудился от рассвета до заката вместе со своим коварным помощником. Странник разглядывал сложный звездообразный узор на огромном постаменте, занимающем почти всю ширину комнаты. Он переливался яркими и в то же время нежными цветами. Я замер с наружной стороны окна, выходящего в сад. Узор был близок к завершению. Гралион опустился на колени и протянул руку к звезде, сложенной с ювелирной точностью из множества деталей различных цветов и оттенков. Парные арабески, украшенные орнаментом из стилизованных листьев а р а к а н ь и и зигзагообразных молний, причудливо переплетались между собой. Каждая частичка сверкала собственной аурой. зеленой и золотой, сапфировой и аметистовой, алыми и оранжевыми блестками пламени. Прежде чем грубые пальцы Гралиона с ломанными ногтями успели нарушить это великолепие, за спиной раздалось тяжелое дыхание, заставившее гостя одернуть т р у к у Назад! резко выкрикнул мастер. Прикасаться к незавершенному узору смертельно опасно. г р а л и о н отшатнулся и быстро поднялся на ноги. Глаза странника лихорадочно бегали по узору, безуспешно пытаясь охватить его целиком. Для чего он нужен? – задал вопрос потрясенный гость. Хозяин зашел в комнату, ухватил г р а л л и о н а за руку и вытащил за дверь. Узор начал создавать еще прежний мастер. К сожалению, он так до конца и не понял, что делает. Этот узор способен вызывать возмущение в слоях реальности. Судя по всему, дом построен в точке пересечения нескольких измерений, поэтому барьер между ними здесь слабее, чем в любом другом месте. А где теперь этот прежний мастер? Почему он оставил работу незаконченной? Хозяин небрежно отмахнулся. Это очень давняя история. С тех пор на старушке земле многое переменилось. Не стоит сейчас вспоминать о прошлом. Это правильно. Нас всех интересует только то, что происходит сейчас. Заметил г р о л ь о н Но каждое сейчас связано с определенным потом, и благоразумный человек обязан учитывать эту связь. Однако хозяин молча направился прочь от мастерской. Странник догнал его в трапезной, но разговор здесь зашел уже о другом. Благоразумный человек с такой интуицией, как у тебя, начал мастер, не мог не догадаться, что мои запасы довольно скудны. Как неприятно находиться в твоем обществе! Гостеприимство не может продолжаться вечно. Я и так превысил свои полномочия, приютив тебя этой ночью. Гарлеон осмотрелся. Обстановка вовсе не казалась бедной. Комната была хорошо освещена, на стенах висели картины, пол устилали мягкие ковры. Не очень-то похоже на келью отшельника. Здесь нет ничего, что принадлежало бы мне, объяснил мастер. Я всего лишь скромный слуга деревенского совета, нанятый присматривать за домом, пока работа не будет благополучно завершена. Моего жалованья едва хватает, чтобы заплатить за еду и э ль. с т р а н н и к в ответ беззаботно махнул рукой. Я д а м тебе долговую расписку на приличную сумму, пообещал он, с обязательством расплатиться, как только восстановлю свои права. Я ничуть не сомневаюсь, что удача когда-нибудь повернется к тебе лицом, но не уверен, что это произойдет прежде, чем погаснет солнце. г р а л и о н собирался сказать что-то еще, но хозяин опередил его. Скоро придет надзиратель. Он каждый день приносит мне еду. Я попрошу разрешения взять тебя в п о д м а с т е р ь е Лицо странника просияло от неожиданной идеи. Лучше я притворюсь, будто приехал с проверкой, предложил он. Я обладаю даром внушать людям все, что только захочу. Мастер недоверчиво взглянул на него и холодно возразил: «Обойдемся без внушений». Мне просто нужен помощник. Осталось только уговорить надзирателя, а это трудная задача. Он у д а в и т с я за лишнюю монету. Меня возбуждают трудные задачи, заявил Гралион энергично, потирая руки. А пока давай позавтракаем. Насытый желудок я нахожу более убедительные аргументы. У меня осталась корка от вчерашней лепешки и пол чашки крепкого чая. Усмехнулся мастер. А потом мы приступим к работе. Может быть, сначала обговорим условия. Не хотелось бы нарушать местные законы. насчет этого не беспокойся. деревня ценит хороших работников. если надзиратель увидит, как ты стараешься, считай, что наполовину ты его уже убедил. Гарлеон недовольно скривился, но хозяин н а с т о я л на своем, поскольку прекрасно понимал, на что бы н и надеялся гость. Получит он в любом случае лишь кусок лепешки и глоток невкусного чая. Мне было хорошо известно, как мастер обычно использует новичков, поэтому я вернулся в сад и спрятался в трещине ограды, где никто не смог бы меня обнаружить. Спустя недолгое время хозяин и гость закончили скудную трапезу и тоже появились в саду. Как я и предполагал, первым делом гостю показали астрашип. Разросшиеся на весь дальний угол сада бесчисленные ветки дерева, усеянные крупными иглами, непрерывно двигались, словно ощупывая воздух. Некоторые уже вытянулись в сторону людей, почуяв их через весь сад. Из моего укрытия трудно было расслышать разговор, но я и так догадался о его содержании по недовольному лицу и протестующим жестам Гралиона. Однако мастера его возражения не убедили. Понурив голову и опустив плечи, странник поплелся к дереву, с каждым шагом двигаясь все нерешительней. Он отмахнулся от парочки побегов тут же потянувшихся к нему, а затем остановился, выискивая в переплетении колючих ветвей самый безопасный путь наверх. Хозяин тем временем направился в мастерскую, откуда мог через окно следить за успехами нового подмастерья, не прекращая работы над звездой. Я выскочил из щели и полетел вдоль забора, рассчитывая сесть на плечо странника до того момента, как он заберется на дерево. Судя по тому, как г р а л ь о н осматривал гостиную, он был не глупым, но жадным малым, так что договориться с ним не составило бы труда. Однако я так стремился поскорее достичь цели, что вылетел на освещенное красным солнцем пространство, позабыв про всякую осторожность. Толстобрюхий паук тут же спикировал на меня из засады и ловко оплел клейкой паутиной крылья. Затем он опрокинул меня и впился острыми хелицерами в моё мягкое брюшко. Я почувствовал, как во внутренности начал поступать пищеварительный сок. и поспешил покинуть тело, вернувшись в убежище, бывшее одновременно и моей тюрьмой. Когда я смог возобновить наблюдение, хозяина и Гралиона в мастерской не оказалось. Они беседовали в прихожей с надзирателем. Мастер уверял, что небольшое увеличение платы, необходимое для того, чтобы Гралион не умер от голода, с лихвой окупится тем, что работа пойдет быстрее. Надсмотрщик вяло возражал, ссылаясь на то, что прежние помощники все как один оказались лентяями и неумехами. В конце концов хозяин неохотно признал его правоту, но тут же добавил: все прежние подмастерья были проходимцами и бродягами без рода и племени, а гралион – отличный работник потомок древнего Альмерийского рода. Пока продолжался спор, странник пододвинулся к приоткрытой двери и теперь внимательно осматривал дорогу и окружающий ее лес. Надзиратель развернул свой огромный живот в его сторону и спросил: «Ты правда аристократ? Что? Ах, да, правда. Ты не видел притаившегося в зарослях гуля, когда шел сюда? Мы заметили его еще утром и прогнали с помощью собак и факелов», ответил надзиратель. Точно? – переспросил Гралион, незаметно приоткрывая д в е р и чуть шире. На его подвижном лице явно читалось недоверие. – Давайте теперь обговорим условия, – предложил надзиратель. Гралион обернулся, словно собираясь выслушать его предложение, но едва надзиратель заговорил, странник распахнул дверь и рванулся прочь из дома. Однако тут же отлетел назад. Затем сел со ш е л о м л е н н ы м видом на пол прихожей, застонал и обхватил руками голову, раскалывающуюся от невыносимой боли. Распознающий барьер Фаандаля не впускает в дом того, кого не нужно впускать, объяснил надзиратель. Но и не выпускает тоже. Сними заклятие, попросил Гралион искаженным от боли голосом. Ведь гуль уже ушел. Он не может. сказал надзиратель. Заклятие способен снять только тот, кто его наложил. ПРЕЖНИЙ МАСТЕР? Вот именно. Значит, я попал в з а п а д н ю так же как и я. Признался хозяин. До тех пор, пока не закончу работу. Энергетический вихрь, который при этом возникнет, уничтожит всю магию. Но ведь он, странник, показал на надзирателя. Приходит и уходит. Заклинание само распознает, кого следует в пускать или выпускать. Отсюда и его название. Вставай, приказал надзиратель, подталкивая г р а л и о н а концом своего посоха. Вставай и слушай. Обсуждение продолжилось. В конце концов, просьбу мастера удовлетворили. г р а л л и о н будет получать свою порцию эля, лепешек и стигла, пока они не закончат работу. Если он станет лениться или совершит оплошность, порцию сократят. За грубую ошибку могут посадить в сырой и зловонный подвал. Гралион несколько раз пытался возразить, но безуспешно. Покончив с делами, надзиратель достал из ножен кривой нож с лезвием из черного камня, провел острием над обеденным столом, словно разрезая невидимую ткань. И в воздухе в самом деле образовался разрез. Из него на стол выпал кусок стигла. Надзиратель снова махнул лезвием, и появился второй кусок. г р о л ь о н заметил, что из разреза, словно из кровоточащих ран, закапала густая бледно-розовая жидкость. Через мгновение они затянулись, и трапезная приняла обычный вид. Надзиратель ушел. Хозяин объяснил Гралиону, как готовить стигл, и отправился в мастерскую. У меня появилась возможность поговорить со странником. Он стоял у кухонного стола и отбивал кусок стигла деревянным молотком. Мясо оказалось очень жестким и к тому же пахло плесенью. Гралион, не прекращая работы, бормотал п р о к л я т и е Я з а м е л ь т е ш и л перед его носом для начала, пытаясь привлечь его внимание. а затем и завязать разговор. Гралион поднял голову и заметил меня. Я взлетел выше, затем опустился и снова поднялся под углом, рисуя в воздухе первый значок альмерийской слоговой азбуки. Он с кислым видом следил за мной, продолжая в полголоса проклинать хозяина. Я перешел ко второму знаку, но в этот момент Гралион резко откинул голову назад, а затем плюнул в меня. с л ю н а склеила мои крылья, и мне пришлось опуститься на кухонный стол рядом с недоотбитым куском стигла. Я увидел опускающийся прямо на меня молоток и поспешил оставить обречённое тело. Чтобы найти нового подходящего носителя толстого шмеля, мне потребовалось несколько часов. Хозяин трудился в мастерской, подправляя детали узора с помощью щипцов и лекала. Осталось доделать последний луч звезды, а затем расположить в центре тройную спираль, и работа будет закончена. г р р л е о н снова забрался на дерево, обхватив ногами ствол и уцепившись одной рукой за толстый сук. Новый п о д м а с т е р ь е осторожно вытягивал другую вперед, стараясь не касаться усеянной шипами ветки. На многих из них виднелись засохшие тельца крохотных птиц и л е тучих ящериц, а п р о м е т ч и в о решивших полакомиться гусеницами, ползущими в листве. Странник даже не замечал, что тонкая зеленая трубочка с у с е я е н н ы м и острыми иглами открытым концом подобралась к его руке и готова вцепиться в плоть между расставленными пальцами. Все внимание Гарлеона было приковано к золотисто-пурпурному альмиранту, только что вылупившемуся из кокона. Бабочка сушила прозрачные крылышки в тусклых лучах красного солнца, едва пробивающихся сквозь переплетение веток. Гарлеон нежно подул на крохотное создание, чтобы крылья быстрее высохли. Как только альмирант согнул лапки, готовясь к первому в жизни полету, странник ловко поймал его. Посадил в бутылочку с широким горлом, висевшую на шее, и закрыл пробкой, которую все это время держал в зубах. Затем он начал осторожно спускаться и вырвал и с к у с а н н у ю руку из зубов зеленой трубки. о с т а ш и п почувствовал, что пища ускользает, и потянулся к г р а л е о н у ветвями, пытаясь удержать его на месте. с т р а н н и к т о и дело цеплялся одеждой за колючие ветки. Пару раз ему даже пришлось остановиться, чтобы вытащить глубоко впившиеся в кожу шипы. При этом Гралион непрерывно жаловался на свою судьбу и обещал в будущем много приятного виноватым в его н е с ч а с т ь я х Помимо мастера и надзирателя, занимавших главное место в этих планах, там упоминались и другие имена. Как я понял, его недругов из а л ь м е р и Он с такой увлеченностью изливал желчь, что я не нашел ни единой возможности привлечь его внимание. Мне пришлось вернуться в щель во г р а д е сада, чтобы оттуда продолжить наблюдение за хозяином через окно мастерской. Мастер стоял на коленях перед незаконченным лучом звезды и покрывал краской орнамент из переплетенных лазурно-голубых колец, слегка ударяя пальцем по тонкой полой тростинке. Наполненный серебряным порошком, высыпав все без остатка, он смахнул крошечной щеткой ворсинку с поверхности луча и поправил выбившуюся из линии крупинку. На пороге появился Гралион и с недовольным видом протянул мастеру бутылочку с бабочкой. Тот испуганно махнул рукой, останавливая помощника, чтобы капли крови с его расцарапанного локтя случайно не упали на узор. Затем поднялся, обошел вокруг постамента и забрал у странника сосуд. Смотри и запоминай, сказал он, опуская бутылочку на верстак и кивком подзывая к себе г р а л и о н а Когда я назначу тебя старшим п о д м а с т е р ь е м эту работу придется выполнять тебе. Ты хочешь сказать, что забираться на дерево будет кто-то другой? Хозяин с в ы с о к а посмотрел на него. Обязанности старшего подмастерья включают в себя и то, что делает младший. Значит, у меня просто прибавится работы. Взгляни на это с другой стороны и поймешь, что тебе будут оказывать больше доверия, станут больше ценить твой труд. Но ведь я только и слышу: подай, принеси, а питаться приходится одними грибами и стиглом. Ты должен признать, что Эль совсем неплох, возразил хозяин. Но Элем сыт не будешь. Эх, вздохнул мастер. Я так надеялся на тебя, а ты оказался не лучше других. А что случилось с другими? Вопрос г р а и Леона остался без ответа. Хватит болтать. Смотри и учись. Мастер откупорил бутылочку, двумя пальцами ухватил бабочку за лапку и вытащил отчаянно бьющееся насекомое. Затем положил добычу на подставку из губчатого дерева, взял скальпель с тонким полукруглым лезвием и отсек ловким точным движением треугольную головку альмиранта. Бабочка последний раз дернулась в п р е д с м е р т н о й агонии. Мастер натянул на лицо маску из тонкой марли и приказал Гралиону сделать то же самое. Один неосторожный вздох обойдется нам в десятки чешуек. Объяснил он. Затем взял крохотную щеточку и принялся осторожно с ч и щ а т ь п ы л ь ц у с крыльев, собирая чешуйки в две кучки: золотистые слева, а пурпурные справа. Вычистив все четыре крыла до бледной полупрозрачной пленки, он собрал со стола чешуйки, медленно и аккуратно в с о с а в их в две полые тростики. н День начался неплохо, г р о л ь о н объявил хозяин. Думаю, ты честно заработал свою кружку Эля и кусок стигла. Гролеон не ответил. Он уже давно не следил за движениями мастера. Его больше интересовала полка с манускриптами и г р и м у а р а м и у дальней стены. У одного из них переплет был из голубой замши. Верный признак трудов Фандааля. Мастер перехватил взгляд ученика и прикрикнул на него: "А ну, живо за работу!" Видишь вон ту ветку, что свисает, словно перебитая рука? Нет, слева, рядом с вершиной. Я заметил там кокон зелено-оранжевой расцветки. Не сомневаюсь, что он обещает нам превосходную н о г т у и д у Я должен заняться своими ранами, они могут загноиться. Пожаловался Гралион. Ерунда, у меня есть целебный бальзам. Я дам тебе его сегодня вечером. А теперь полезай на дерево. Если упустишь Ноктуиду, не видать тебе сегодня ни Эли, ни Стигла. Слишком быстро у тебя все меняется, проворчал п о д м а с т е р ь е Только что ты меня хвалил и обещал повысить в должности. Такой уж характер, усмехнулся мастер. Многие пытались исправить меня, но ничего не добились. Тебе тоже придется привыкнуть к перепадам моего настроения. А теперь с т у п а й Под мастерье все изгорбленные фигуры, выражая немой упрек, поплелся обратно к Острошипу. Хозяин не спускал с него глаз, и я решил, что нет смысла сейчас следовать за ним. Однако Гралион не стал забираться на дерево. Он замер у подножия, там, где в землю уходили толстые корни, а затем отступил назад, словно дорогу ему преградила неожиданная опасность. Мастер заметил нерешительность ученика. Что там у тебя? Гролион продолжал завороженно смотреть в переплетение корней со смешанным чувством страха и восхищения. Не знаю, ответил он и осторожно шагнул вперед. Я никогда не видел ничего похожего. Мастер подошел ближе, но встал за спиной у странника. Покажи, где. тонкий побег вытянулся к г р а л е о н у но тот отбросил ветку в сторону и присел, наклонив голову. Оно прячется среди корней, что-то круглое. Хозяин пододвинулся еще на шаг. Ничего не вижу. Смотри, крикнул г а л е о н Оно шевелится. Мастер согнулся пополам, внимательно разглядывая корни. Я все еще ничего. Странник внезапно распрямился и ухватил мастера за горло о ц а р а п а н н ы м и пальцами одновременно зажимая ему рот другой рукой. Затем развернул и прижал к стволу возле самой нижней ветки, где шипы были особенно толстыми и длинными. Один из отростков тут же впился г р а л и о н у в запястье, но тот, словно не замечал боли, и все сильнее прижимал мастера к дереву. Со всех сорон к тому потянулись толстые побеги. Почую свежую плоть сквозь ворсистую кору. в с к о р е они охватили хозяина крепче, чем г р а л л и о н Подмастерье убрал пальцы с горла и губ пленника, но по-прежнему не сводил с него взгляда. Только начни читать заклинание, я тут же забью тебе рот землёй и оставлю на съедение дереву. Здесь нельзя пользоваться магией, прохрипел пленник. Барьер между измерениями слишком слаб. Очень много случайных возмущений. Поэтому даже самое простое заклинание может сработать неправильно. Отлично, сказал Гралион. А теперь рассказывай. Все по порядку. Разговор предстоял долгий, и Гралион предусмотрительно высвободил оцарапанного мастера из ветвей и побегов, но продолжал удерживать его на месте. х о т ь я и знал эту историю не хуже самого рассказчика, но все-таки заставил себя еще раз выслушать повесть о гнусном предательстве ученика, заручившегося поддержкой деревенского совета. Заговорщики решили воспользоваться плодами моих бескорыстных исследований и с крайней жестокостью отняли у меня труд всей жизни. Он всегда мечтал увидеть краски верхнего мира, объяснял хозяин. А я служил у него старшим п о д м а с т е р ь е м командуя двумя младшими. Мы были простыми деревенскими парнями, но быстро набирали сума. Он говорил, что выбрал это место из-за благоприятного расположения. Здесь сходятся лепестки сразу четырех пластов реальности. Источки их соединения можно попасть в два смежных верхних мира и в один нижний. Усыпанный зубами побег, чувствуя человеческое дыхание, снова п о т я н у л с я к губам мастера, но г р а л и о н опять отшвырнул его. Пленник продолжил рассказ: «Он хотел получить свет, известный в верхнем мире как радужное сияние. В нашем измерении ничего подобного не существует. То, что мы видим здесь, лишь жалкая имитация красок верхнего мира.» Наша деревня расположена в пределах сферы Фалума искусного великого мага из 1 е м й эры. Он повелевал такими могучими силами, что барьер между измерениями в этом месте истончился. Исследования моего учителя подсказали, что именно здесь и только здесь можно создать точное подобие верхнего мира и сохранять его бесконечно долго. Находясь внутри сферы, он стал бы наслаждаться радужным сиянием и другими волшебными красками. Это была мечта всей его жизни. Далее шли подробности. Подобие верхнего мира внутри сферы начало бы самого создавать и поддерживать себя, если бы получилось составить сложный узор из уникального материала цветных чешуек четырех видов бабочек. Их личинки живут лишь на ветвях удивительного дерева о с т р о ш и п а и находятся с ним в своеобразном симбиозе. Птицы и летучие ящерицы охотясь за ними в сплетении ветвей, натыкаются на шипы и становятся пищей для дерева, а гусеницы в свою очередь питаются его соком. Это дерево обладает уникальной способностью существовать сразу в нескольких слоях реальности. Хотя в каждом из них имеет особую форму. В верхнем его можно считать животным. Там оно охотится за б л у ж д а ю щ и м и душами мелких существ, оставивших наш мир. В нижнем дерево превращается в покрыто в ы ш и п а м и змея. Способ его питания отвратителен и не совсем понятен. Сок астрашипа содержит компоненты из всех трех миров. Затем они попадают в организм гусеницы, преобразуются в нем, пока сама гусеница превращается в бабочку. И в конце концов выделяются в виде цветных чешуек на ее переливчатых крылышках. Если собрать эти чешуйки и расположить их в определенном порядке, получится узор, способный создать подобие верхнего мира. И тогда можно будет своими глазами увидеть радужные сияния. г р а л и о н слушавший мастера с напряженным лицом, обдумывая каждое слово, задал давно ожидаемый мною вопрос: "Насколько ценно это радужное сияние? Оно бесценно?" Ответил хозяин, и алчное пламя вспыхнуло в глазах подмастерья. И совершенно бесполезно. г р о л е о н нахмурил густые брови. Как это? Оно способно существовать только в подобии верхнего мира? А это подобие можно создать только здесь, в точке соединения слоев реальности. г р а л л и о н оглянулся на мастерскую. Значит, эту звезду нельзя унести отсюда или разобрать, а потом соединить снова в другом месте. Стоит сдвинуть хоть одну крупинку, и узор разрушится, а заодно уничтожит и тебя, и меня, и этот дом, и, возможно, всю деревню. Лисье лицо странника сделалось совсем мрачным. Рассказывай дальше. ПРЕЖНИЙ МАСТЕР ПОСТРОИЛ ЭТО т ДОМ И ПОСАДИЛ В САДУ ОСТРОШИБ. Деревенский совет был рад появлению нового человека. Последние годы по дороге почти никто не ездил, и наша торговля пришла в упадок. Они договорились с мастером о том, что дадут ему помощников и обеспечат всем необходимым. А он за это позволит всей деревне лакомиться стиглом. Кто такой этот стигл? Огромное чудовище, плавающее в безбрежном океане соседнего измерения. Хотя и океан, и плавающее — неточные слова, лишь приблизительно описывающие то, что там происходит. Мастер отдал совету свой нож, которым можно резать стигла. Просто проводишь лезвием в воздухе. И кусок сам падает тебе в тарелку. И так повторяется при каждом движении. С тех пор мы не знаем голода. Полезный инструмент. Увы, вздохнул хозяин. Он тоже действует только здесь, где барьеры между измерениями тоньше, чем в других местах. Достаточно отойти на милю в сторону, и польза от него будет не больше, чем от обычного ножа. Гралион поскреб щетину на подбородке. А стигл не сердится, когда от него отрезают куски плоти. Мы никогда не задумывались над этим. Совет заключил договор, и поначалу все шло хорошо, за исключением того, что дерево разрослось слишком буйно. Ему требовалось все больше пищи. К птицам и ящерицам добавились сбившиеся с дороги путники, но и это еще не все. Толстые побеги начали тянуться по ночам через всю деревню. Они залезали в окна и даже выламывали хлипкие двери. А утром жители деревни находили свой скот мертвым. Дерево в ы с а с ы в а л о из животных всю кровь до последней капли, а затем оно принялось и за детей. Совет пожаловался мастеру, но тот был слишком занят своей работой. В конце концов, что значит несколько погибших детей? вместо которых всегда можно родить новых в сравнении с исполнением его возвышенной мечты он порекомендовал совету укрепить двери однако совет пригрозил забрать у него помощников и лишить всякой поддержки тогда мастер установил распознающий барьер фандааля не пускающий д е р е в о за пределы сада но и нам он тоже не давал выходить наружу Я с горечью подумал о том, как недальновидно поступил совет, не позволив мне завершить работу. Дальнейшую часть рассказа я старался не слушать. Слишком неприятно было вспоминать, как подмастерья, пока я спал, напоили моего хранителя отравленным медом, а затем, вооружившись ножами, прокрались ко мне в спальню. Эти трусы одновременно набросились на меня с трех сторон, решив взять сонным. Я попытался защищаться, но без помощи волшебства мало что мог им противопоставить. Однако тот, кто постиг тайны трех цветов магии, никогда не забывает об осторожности. Как только я понял, что обречен, то тут же скрылся в заранее подготовленном убежище в четвертом измерении, чем немало удивил этих подлых предателей. К несчастью, они слишком изувечили мое тело. Так что барьер между мирами преодолела только моя духовная сущность. Он оставил нам лишь свое тело. Рассказывал мой бывший помощник Гралиону. Мы положили его в свинцовый гроб, покрытый изнутри сурьмой. Он не может восстановить прежний облик, но часто переносит сюда свой дух из тайного убежища, вселяется в тело какого-нибудь насекомого и шпионит за мной. Мастер сглотнул и пожаловался, что-то укололо мою лодыжку, избавь меня от этого мерзкого дерева. Клянусь, что не причиню тебе вреда. Гарлеон отбросил побег, впившийся в ногу мастера, и избил палкой другой, п ы т а в ш и й с я заползти ему в ухо. Затем освободил пленника от сжимавших его толстых веток и оттащил подальше от дерева. Бедняга едва не задохнулся от боли. Пятна крови, пропитавшие одежду на спине и ягодицах, отмечали те места, где острые шипы добрались до его плоти. Гралион разорвал рубашку мастера на полосы и связал ими его руки и ноги. Затем отправился в мастерскую и еще раз осмотрел звезду. Тут его внимание привлек манускрипт Фандаля. Странник потянулся к синему переплету и почти коснулся его. Когда из книги с резким щелчком вылетела ослепительно белая искра, взвизгнув, Гарлеон отдернул руку из а т р я с е ю а потом сунул обожженные пальцы в рот. Он вышел из мастерской и уселся на садовой скамейке, расположенной на полпути от двери к дереву. Закинув ногу на ногу и обхватив большим и указательным пальцем острый подбородок, он задумался. Время от времени он оборачивался и смотрел то на окна мастерской, то на дерево, а иногда и на связанного хозяина. Несколько минут спустя он окликнул пленника: «Ты сказал, вас было трое. Где же остальные?» Косой взгляд мастера в сторону Острашипа показался красноречивее любого ответа. «Понятно», сказал г а р л е о н «И со мной в конце концов случилось бы то же самое?» Глаза мастера беспокойно забегали. Понятно, повторил странник и снова задумался. А где этот свинцовый гроб? В склепе, ответил хозяин. В саду за фонтаном с поющей рыбой. Но если ты откроешь гроб, прежний мастер оживет и первым делом с к о р о м и т тебя дереву. Он и раньше не заботился ни о чем, кроме своего радужного сияния, а сейчас наверняка еще больше ожесточился. После того как мы убили его, а также тех насекомых, в телах которых он пытался сюда вернуться, Гралион отправился взглянуть на склеп. Вход загораживала тяжелая квадратная каменная плита с металлическим кольцом у одного края. Странник ухватился за кольцо и потянул. Где-то внизу пришли в движение невидимые механизмы, и с противным скрежетом гранита о гранит плита отошла в сторону. Открывая ведущие вниз ступени. Я не полетел за ним. Надписи на крышке моего гроба причинили бы мне страшную боль. Для этого их и нанесли. Я укрылся в трещине стены над головой у мастера и ждал, что произойдет дальше. Мне прекрасно было известно, что увидит Гралион: потрескавшиеся стены и сырой шершавый пол, погруженного во мрак склепа. Свет проникал туда только сквозь две небольшие зарешеченные о т д у ш и н ы выходящие к ограде сада. Возле нижней ступеньки лежали обернутые в плотную ткань останки двух моих подмастерев, а также случайных путников, которые, спасаясь от прирученного надзирателем Гуля, попросили убежища в этом доме, после чего вынуждены были остаться здесь навсегда. Одну из стен раскололи корни о с т р а ш и п а зарывающиеся все глубже в землю, а на возвышении у дальней стены склепа покоился гроб с моим телом. Оно не было ни мертвым, ни живым, а находилось в состоянии, которое принято называть неопределенным. Я не рассчитывал, что Гралион отважится приподнять крышку и заглянуть внутрь. Он был не настолько глуп, чтобы позволить любопытству взять верх над осторожностью в этом темном зловонном склепе. Он выбрался наружу, навстречу лучам красного солнца и посмотрел на мастера нахмурив брови. Сегодня работать не будем, объявил он. Мне нужно все обдумать. Хотя стояло полное безветрие, ветви о с т р о ш и п а вновь зашевелились. Дерево все еще ощущало запах человека. Толстый побег с усеянной зубами трубкой потянулся к нему по траве. Хозяин, по-прежнему связанный, в отчаянии попытался отодвинуться подальше. Гролион наступил каблуком на побег, отшвырнул его обратно и оттащил хозяина к стене мастерской. Затем бросил быстрый взгляд на дерево и снова отправился полюбоваться звездой, полагая, что за ним никто не наблюдает. Странник не следил за выражением своего лица, и все его мысли были видны мне как на ладони. Дерево оставалось неразрешимой проблемой. Узор, даже если его удастся закончить, не принесет никакой пользы, поскольку его нельзя забрать отсюда. Книга ф а н д а а л е обладает большой ценностью, но не дается в руки. Он повернулся к мастеру: что произойдет, когда узор будет закончен? Он создаст подобие верхнего мира и сам растворится в нем. А мы сможем войти туда? Связанный хозяин отрицательно покачал головой. Энергия верхнего мира слишком мощна, даже в его подобии мы или расплавимся, или сгорим в ней. Но прежний мастер собирался в него войти. Он многие годы тренировал свое тело, чтобы вынести любую жару. Именно поэтому нам было так трудно его убить. Гралион беспокойно зашагал вокруг. Значит, мы заперты в этом доме с растением вампиром в саду и волшебным узором, который уничтожит нас, если мы что-то сделаем неправильно. Только прежний мастер до конца понимал, что он создает. Но если я в о с к р е ш у его, он скорее всего с к о р м и т меня дереву, чтобы получить материалы для завершения работы. Да, именно так все и будет. Я справлюсь с этим, воскликнул Гралион гневно, потрясая кулаком. Даже из самой безнадежной ситуации можно выбраться, п р о я в и в хитрость и изворотливость. Я найду выход. И что ты собираешься делать? Для начала я избавлюсь от посредника. Пленник хотел спросить, что означают эти слова, но тут из дома послышался голос надзирателя, и через мгновение его живот показался в арке двери. Он сразу заметил связанного мастера, но лишь поинтересовался с невозмутимым видом. Как продвигается работа? Хозяин уже открыл рот, чтобы ответить, но Гралион опередил его. Теперь я здесь распоряжаюсь, и меня не устраивают прежние условия. Я собираюсь их изменить. Он с угрожающим видом шагнул к надзирателю. Что ты задумал? закричал толстяк, и его заплывшие жиром щеки испуганно затряслись. Он поднял пухлые руки, чтобы защититься, но Гралион просто отбросил их в сторону. Как отбрасывал отростки дерева, затем открыл клапан ножен и схватился за нож для стигла. Нажал на кнопку и острое лезвие выскочило из рукояти. От него тебе не будет никакой пользы, предупредил надзиратель. Им можно только резать стигла. Вот и хорошо, ответил г р а л л и о н И он направился к дереву своей особой походкой на полусогнутых ногах. Надзиратель опустился на колени и развязал путы мастера. Оба они остались на месте, не решаясь приблизиться к острошипу. Мой шмель выбился из сил, но я заставил его полететь за странником. Гролион подошел к стволу дерева. Извивающиеся отростки тут же потянулись к нему. Дерево не кормили по-настоящему уже много дней. Странник быстро провел черным лезвием горизонтальную черту в воздухе на уровне своей головы. Из разреза закапала кровь, покрывая его волосатые руки розовыми пятнами. Не обращая на них внимания, Гралион сделал еще два надреза, проводя ножом вниз от каждого из краев первого. Затем провел еще одну горизонтальную линию на уровне колена. Потом зажал нож зубами и погрузил обе руки в разрез по углам получившегося четырехугольника, потянул на себя и оторвал огромный размером со спальный матрас кусок стигла, тут же упавший на выложенную камнем дорожку. Гарлеон отступил на шаг, а тростки о страши пощупали о воздух над к а п а ю щ и й из разреза кровью, затем дружно устремились вниз и впились в мясо тысячами зубов. Еще один кусок рухнул на дорожку и дерево протянуло к нему новые побеги. Странник на мгновение замер, наблюдая за этой картиной, а потом снова взялся за нож, повторив те же действия. Третий кусок со шлепком свалился к корням дерева, которое тут же принялось его жадно высасывать. Теперь займемся узором, объявил Гралион. Он сложил нож, сунул его в карман и полез на дерево, занятое едой. Странник забирался все выше, не обращая внимания на порезы и царапины от шипов, и методически снимал с в е т в е й коконы, как уже готовые раскрыться, так и недавно появившиеся. Добычу он складывал себе в рубашку, пока та не раздулась. Собрав все коконы до единого, он начал спускаться. Оказавшись внизу, вырезал еще один кусок стигла, а затем направился к мастерской. Ступайте за мной, бросил он через плечо. Надзиратель и хозяин, обменявшись растерянными взглядами, поплелись за ним. Я выбрал место, откуда мог проследить за дальнейшими событиями. Гралион подошел к столу и высыпал на него коконы. Взял скальпель и разрезал один из них, пока мастер с открытым от удивления ртом наблюдал за его действиями. Сквозь разрез я увидел почти созревшего альмиранта. Гарлеон с удивительной ловкостью вытащил его, положил слегка подрагивающее существо на стол и расправил ему пинцетом крылышки. Подышал на влажную пленку, помогая ей высохнуть, затем повернулся к мастеру и скомандовал: "Собирай чешуйки". Не найдя, что возразить, мастер принялся за работу. Тем временем Гралион сообщил надзирателю, что тот должен отделить друг от друга коконы разных бабочек, а затем отсортировать их по степени созревания. Губы толстяка удивленно свернулись в трубочку, и он хмуро проговорил: «Я не стану». Гралион молча засадил ему кулаком в челюсть, и надзиратель повалился на пол. Странник снова приблизился, занёс ногу для удара в живот и вопросительно посмотрел на поверженного противника. Надзиратель тут же изменил решение, поднялся на ноги и вздрагивая от страха принялся выполнять приказания. Шло время, дерево продолжало насыщаться, мужчины не прекращали работать, чешуи их становилось все больше. Гролион извлек последнюю почти созревшую бабочку и обернулся к мастеру. Этого хватит? Тот посмотрел на заполненные чешуйками тростинки и удивленно пробормотал: «Думаю, что хватит. Тогда начинай. А ты, г р о л е о н обернулся к бывшему надзирателю. Станешь ему помогать и подавать тростинки, когда он попросит». Они взялись за дело, а новый начальник вернулся к дереву. А страшиб, наконец-то получивший достаточно пищи, взамен прежних маленьких отростков, теперь вытянул к стиглу самый крупный, толщиной с ногу гралиона, усыпанный шипами величиной с его большой палец. Массивная трубка впилась в один из двух еще не съеденных кусков и начала высасывать его громко причмокивая и отвратительно подрагивая. Громадная пластина мяса за несколько мгновений превратилась в высохший коврик. Нужно, чтобы ты не отвлекался, произнес Гарлион, доставая из кармана нож с черным лезвием. Странник вырезал из воздуха новый кусок стигла вдвое больше прежних и бросил его рядом с уже высосанным. Тонкие трубочки тут же потянулись к нему, а мгновением позже и толстая также вцепилась зубами в новую добычу. Дерево задрожало, и откуда-то из переплетения ветвей донесся стон наслаждения. Гарлеон вернулся в мастерскую. Обработника, с т о я в ш и е на коленях возле узора, встревоженно обернулись, но он лишь махнул рукой: "Все в порядке", сказал он почти добродушно. "Скоро мы забудем обо всех неприятностях. Продолжайте работу, а я пока осмотрю другие комнаты". Странник вышел из зоны видимости, и теперь я слышал лишь звон и стук падающих на пол предметов. с к о р е он появился в саду с туго набитым полотняным мешком. Оставив свою н о ш у возле двери мастерской, Горлеон снова подошел к дереву, уже расправившемуся с последним куском. Трубочки опять принялись ощупывать воздух. На листнем лице странника появилось удивленное выражение. Он снова вынул нож, встал на цыпочки и сделал новый надрез, затем наклонился почти до земли и провел последнюю линию. На дорожку упала огромная пластина стигла, окатив г р а л и о н а вязкой розоватой жидкостью. Он отряхнулся, а потом отправился умываться к фонтану с поющей рыбой. Тут же, зазвучавшее громче, почувствовав, что вкус воды изменился. Тем временем дерево закорчилось в экстазе, р а з б р о с а в отростки во все стороны. Мастер и надзиратель уже заканчивали составлять звезду. Первый из них выложил цепочку из пунцовых чешуек напротив сверкающего треугольника из белого перламутра и протянул руку за тростинкой, наполненной угольно-черной пыльцой. Затем привычным движением вывел спирали в середине узора. вытряхивая по н е с к о л ь к у чешуек за один раз, закончив с черными, он вернулся к золотым и зеленым, как глаз Василиска, самым редким из всей палитры о с т р о ш и п а Надзиратель как раз протягивал ему очередную тростинку, когда в дверях появился Гралион, мокрый с головы до ног, сгибающийся под тяжестью мешка с награбленным. Как дела? спросил он свободной рукой, указывая на узор. Скоро закончим, ответил мастер сам удивленный собственными словами. Так заканчивай, п р о в о р ч а л Гролион. Я и так потратил здесь пустую уйму времени. Я понял, что настало мое время и подлетел ближе. Но Гролион услышал мое жужжание и самым бесцеремонным образом отмахнулся от меня. Отброшенный к двери, я упал на пол с поврежденным крылом. Странник наклонился и с х м у р ы м видом уставился на меня, а затем занёс надо мной огромный каблук. Смотрите! закричал вдруг надзиратель. Смертельный удар каблуком так и не состоялся. Все замерли в перевзоры в одну точку на центром звезды. Где? Едва мастер уложил последние чешуйки, вспыхнула яркая искра. Она разрасталась, питаясь, как будто самим воздухом. И через мгновение превратилась в пламенеющий шар величиной сначала с горошину, потом с кулак, с голову и еще больше. Старательно выложенная на подставке звезда, как в зеркале, отразила п е р е л и в а ю щ е е с я сияние немыслимых оттенков шара, теперь уже достигшего размеров винной бочки, и слилась с ним. Трое мужчин восхищенно смотрели на игру красок, какие мало кому и з смертных посчастливилось видеть. Но я перестал думать о них, несмотря на подлое предательство и все мучения, которые за ним последовали. Я поджал измятое крыло, согнул лапки и оттолкнулся ими, устремляясь навстречу свету, убеждая себя, что три золотых крыла сумеют выдержать шмелиный вес. И все-таки меня сносило в сторону от цели. К тому же я попался на глаза хозяину, и он сразу понял, что это не простой шмель. Обошел вокруг подставки, где чешуйки причудливого узора одна за другой вливались во сверкающий шар, и замахнулся на меня рукой, все еще сжимавший последнюю тростинку. Я неуклюже вильнул в сторону. Последние перламутровые чешуйки коснулись моей спины. Но сам удар прошел мимо. Теперь я оказался возле Гралиона, и он снова отмахнулся от меня, как и в прошлый раз, задев мои крылья кончиками пальцев. Я завертелся в воздухе, потерявший ориентацию и беспомощный. Но теперь меня отбросило прямо в сверкающий шар. Я пролетел сквозь огненную стену и услышал жалкий предсмертный писк шмеля. Чья плоть расплавилась в этом маленьком подобии совершенного мира, появившемся в нашей реальности. Освобожденный от телесной оболочки, я ощутил полный, н е в ы р а з и м ы й восторг соприкосновения с верхним миром, восхитительные краски которого излечили мои душевные раны. Я наконец-то увидел радужные сияния и еще десять тысяч других цветов и оттенков. которыми возможно не любовался еще ни один из смертных. Я испытал невероятное, мучительное, лишающее сил чувство восторга. Где-то там за стеной света м а с т е р надзиратель и странник думали о своих приземленных делах, но сейчас меня не заботили ни они сами, ни их жестокие замыслы, ни даже жалкий набор костей и плоти. которым когда-то была заключена моя душа и к о т о р ы й сам теперь оказался заперт в свинцовом гробу покрытым изнутри сурьмой. они боялись моей мести, но я не собирался никому мстить. что было, то прошло, а я обитал теперь в верхнем мире. я изнемогал от восхищения, растворялся в невыразимом блаженстве. Человек, назвавшийся г р а л е о н о м ошеломленно смотрел на разноцветный шар, прекративший расти, как только в него влетел шмель. Звезда полностью растворилась в его сиянии, и теперь шар завис в воздухе над пустой подставкой. Странник с любопытством протянул к нему руку, но шалмец, человек, завершивший узор, одернул его. Гарлеон развернулся со свирепым видом и сжал кулак. Но тут же успокоился, когда Шалмец сказал: "Стоит коснуться его, и ты растаешь быстрее, чем льдинка, брошенная в костер". Гроблинс, бывший надзиратель, тоже опустил руку, поначалу потянувшуюся навстречу с и я ю щ е мушару, затем с кряхтением поднялся на ноги. "Все кончилось?", спросил он. "Похоже на то", согласился Шалмец, не сводя глаз с шара. "Проверь её". Странник кивнул на голубой манускрипт, стоящий на полке. Шалмец провел пальцами по корешку книги. Никаких искр. Гарлеон властно протянул к ней руку. Шалмец не посмел возразить, лишь жалко скривил губы. Можешь забрать ее, а я снова займусь разведением рыб. Верни мне нож, произнес толстяк. От него нет пользы нигде, кроме точки пересечения миров. Я сохраню его на память, усмехнулся человек с лисьим лицом. Шалмец посмотрел в окно. Он нужен нам, чтобы кормить дерево. Похоже, стигл пришелся ему по вкусу, и не просто по вкусу, а страшиб стал теперь в полтора раза выше, чем был утром, и намного толще, да к тому же агрессивнее. Я отрежу ему еще один кусок, сказал Гралион. Чтобы отвлечь его, пока мы пойдем отсюда прочь, а когда все это останется в прошлом, мне будет все равно, как вы с ним поступите. Хотя я бы посоветовал сжечь его. ш а л м и ц у и Гроблинцу такой план не понравился, но прежде чем они успели что-то возразить, странник приблизился к дереву. Он снова сделал несколько глубоких длинных надрезов. И еще один огромный кусок стигла упал перед беспокойно ощупывающими окрестности отростками. Дерево набросилось на новую добычу с пугающей жадностью. Закончилось все весьма отвратительно, в то время как маленькие трубочки присосались к мясу, длинный побег, разросшийся до ширины человеческих плеч, устремился к разрезу в воздухе, из которого капала розовая кровь. Прежде чем рана затянулась, он успел нырнуть внутрь. Конец трубки пропал из вида, но он каким-то образом по-прежнему соединялся с отростком. Через мгновение он завибрировал, пропуская сквозь себя кровь и большие куски мяса, словно змея, заглатывающая одного за другим ц е л ы й выводок поросят. Дерево низко протяжно загудело. И в этом з в у к е одновременно слышались удовольствие и неутолимый голод. Ствол вытянулся и раздулся еще больше, а самых крупных ветвей светились новые зубастые отростки. Человек с ножом едва успел отбежать, когда корни дерева, растущие с такой же скоростью, как и ствол, начали разрушать садовую ограду и разрывать выложенные камнем дорожки. Затем они перевернули фонтан. Поющая рыба взлетела в воздух и задыхаясь прохрипела свою последнюю песню. Странник развернулся и побежал, спотыкаясь об и з в и в а ю щ и е с я корни и вывороченные из земли камни. Шалмец и Гроблинс выскочили из мастерской, как только побеги дерева застучали по ближней к саду стене. Мгновением позже она треснула от пола до потолка. Перекрытия обрушились. За ними посыпались обломки второго этажа. Однако переливающийся всеми красками верхнего мира шар с блаженствующим в нем прежним хозяином дома остался невредим. Он все также сверкал сквозь клубы пыли. Мешок с награбленным завалило рухнувшей крышей, но странник быстро отыскал его. Он ухватился за конец балки и нечеловеческим усилием сумел приподнять и сдвинуть ее в сторону. Но едва Гралион ухватился за мешок, как раздался вибрирующий от ужаса крик ш е л м и ц а Странник обернулся и увидел, что дерево, выросшее уже до угрожающих размеров, нависает над разоренным садом, словно грозовая туча. Побег, раздувшийся настолько, что теперь в него поместилась бы целая лошадь, продолжал выкачивать из другого измерения плоть стигла. Тяжелый гул висел в воздухе, земля под ногами непрерывно сотрясалась под натиском корней, т я н у щ и х с я все дальше за пределы сада. Однако вовсе не дерево испугало ш е л м и ц а и заставило его вместе с надзирателем рвануться по коридору к прихожей и н а р у ж н е й двери. От того места, сквозь которое толстый побег проник в другое измерение, теперь расходилась вверх и вниз широкая трещина в реальности. Она уже достигла земли и разрывала камни с такой же легкостью, как и воздух. И за ней смутно угадывались очертания чего-то темного и огромного. Странник во ц е п е н и е наблюдал за этим зрелищем, судорожно вцепившись в мешок с добычей. Гигантская звериная морда со щупальцами разной длины на к о н ч и к е носа протиснулась в щель между мирами, разбрасывая во все стороны комья земли и обломки камней. Она приближалась с каждым мгновением, и теперь уже стал заметен побег астрашипа, присосавшийся к мягкой плоти под ее нижней челюстью. Вокруг этого места кожу чудовища покрывало множество шрамов. Три из которых до сих пор сочились густой розовой кровью. Оно уже просунуло в щ е л ь голову, за ней показалось длинное туловище, которое то сжималось, то раздувалось. Похожие на толстые лапы плавники без устали молотили воздух. У этого существа не было глаз, но оно вытянуло щупальца прямо к дереву, как будто чуяло, где находится враг. Затем два самых крупных из них ухватились за трубку побега и с громким треском вырвали его вместе с куском собственной плоти. Из глубокой раны хлынула кровь, но еще одно щупальце поменьше тут же прикрыло ее своим плоским, словно лист концом. Когда непрерывный поток пищи прекратился, дерево взревело густым низким голосом, подобным звуком органа. Сдавленный щупальцами побег отчаянно задергался, и все ветви и побеги астрашипа устремились навстречу чудовищу, оказавшемуся не только источником питания, но и угрозой. с т и г л отбил атаку, разинул гигантскую пасть до этого прятавшуюся в переплетении щ у п а л е ц и выпустил шипящую струю пара. Затем из пасти в ы с у н у л с я длинный толстый язык. у с е я н н ы й изогнутыми шипами и трехгранными зубьями щупальца ухватились за ствол дерева и потянули его к пасти чудовища, о страшиб вцепился в них всей массой своих колючих ветвей и побегов. До странника донеслись звуки борьбы: треск, скрип, стоны, рычание и шипение. Земля под ногами у г р о л и о н а вновь затряслась, когда стигл вырвал дерево из почвы вместе с корнями. Пора уходить, решил странник и повернулся к двери. Но тут он обнаружил, что прямо перед ним м е л ь т е ш а т изгибаются и корни астрашипа, осыпая все вокруг комьями земли и мелкими камнями. Один из булыжников попал в голову Гралиона. Он осторожно двинулся вперед, тщательно выбирая место для каждого шага, но все равно с трудом находя опору. Земля все еще ходила ходуном. К тому же мелкие корни то и дело хлестали Гралиона по ногам, словно плети. Сначала он получил чувствительный удар по ноге, отбросивший его в сторону. Затем другой корень толщиной с палец рубанул по запястью. Рука о н е м е л а от удара, и мешок упал на землю между двумя корнями. Опасаясь, как бы они не сомкнулись, зажав его руку, Гралион все же потянулся за добычей. Однако он так и не успел коснуться мешка. Стены склепа, над которым стоял странник, наконец-то рухнули, и земля осыпалась, увлекая за собой и его добро. Гарлеон едва удержался на краю глубокой ямы. Он бросился прочь, уворачиваясь от ударов корней, кречущих со всех сторон, заскочил в дом и помчался по коридору к двери. Я все еще вернусь за мешком, убеждал он себя. За спиной у Гралиона из щели между мирами выплывал длинный гибкий хвост стигла, заканчивающийся парой острых шипов. Теперь чудовище могло использовать его для атаки на дерево, и это преимущество оказалось решающим. Хотя колючие ветки и побеги продолжали вырываться и щ у п а л е ц стигла и вгрызаться в него, разбрызгивая кровь и вырывая куски плоти. Неравная битва близилась к завершению. Щупальца отрывали одну за другой ветви дерева, обламывали корни и бросали все это в яму, образовавшуюся на месте склепа. Яростный рев острашипа перешел в отчаянный вопль, а затем в жалобные стоны. Вскоре все кончилось. с т и г л разорвал огромное дерево на куски и побросал их в яму. Затем задрал хвост и, вероятно, выражая презрение, оросил обломки розовой жидкостью. Дерево и листва неожиданно вспыхнули пламенем ярко-алого цвета, и густой столб дыма поднялся высоко в небо. с т и г л так и не опустившись на землю, облетел вокруг костра, как будто осматривая его с разных сторон. Затем остановился возле светящегося подобия верхнего мира. к о т о р а я неподвижно в и с е л а в воздухе, ничуть не п о т р е в о ж е н н а я жестокой битвой, казалось, что б е з г л а з ы е чудовище л ю б у ю т с я игрой постоянно меняющихся цветов и оттенков. Одно из маленьких щупалец вытянулось в сторону шара, прикоснулось к нему, замерло на мгновение, словно обдумывая, какова на вкус эта красота, потом обвилось вокруг него и целиком засунуло в пасть. Чудище развернулось и исчезло в щели между мирами. Разрез в воздухе мгновенно затянулся, и только горящие останки дерева и развороченный сад напоминали теперь о том, что здесь произошло. Человек, н а з в а в ш и й с я Гралионом, наблюдал последние действия драмы с холма возле дороги. Там же оказались и Шалмец с г р о б л и н ц е м Второй из них до сих пор не пришел в себя от поспешного бегства. И мог сейчас думать только о любимых пирожках с вареньем. Зато первый бодро поприветствовал бывшего помощника. И так г р а л и он, если, конечно, это твое настоящее имя, ты должен признать, что ситуация изменилась. Странник не был расположен к долгому спору и молча врезал ш е л м и ц у в челюсть, от чего тот отлетел к дороге и больше не решился что-либо возразить. Вместе с Гробленцем он направился обратно в деревню, а странник остался ждать, когда догорит жуткий костер. К вечеру, когда пламя наконец погасло, он вернулся к дому мастера, а дома остались одни развалины. Яма на месте склепа была заполнена отвратительно пахнущими головешками. Ни мешка, ни его содержимого странник так и не нашел. Один лишь свинцовый гроб ничуть не пострадал. Выгравированные на крышке символы защитили его от иномирового огня. Он даже не нагрелся. С помощью каната и блока странник вытащил гроб из ямы. В Сарае, где хранился инструмент, он нашел старую тачку, погрузил на нее свинцовый ящик и покатил прочь от покрытого к о п о т ь ю пепелища. Странника заинтересовали знаки на крышке. Он надеялся, что это были сильные заклинания. Выбравшись на дорогу, он остановился и снял крышку с гроба. Его разочарованию ни золота, ни драгоценных камней внутри не оказалось. Только разложившаяся плоть и гнилые кости. Ему не досталось даже перстня или украшения из слоновой кости. Бормоча проклятие, странник вывалил мощи в придорожную канаву. Оставался еще сам гроб. Вырезанные на крышке символы могли оказаться полезны, однако через мгновение странник заметил, что надпись исчезла с опустевшего гроба. И все же человек решил, что хорошо запомнил большую часть из них. Завтра он снова выгравирует символы на свинцовой крышке, затем разрежет мягкий металл на броши и амулеты, которые позже продаст на ярмарке в а з и н о м е е И кто знает, как все дальше повернется. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.